Теперь давай подумаем о твоей одежде. С выражением хмурости и сосредоточенности на лице он начал рыться в чемоданах. Видимо, не отыскав ничего достойного, он вытащил два дорожных баула и поставил их около лампы на столе. Баулы были одинаковые, и письмена на них тоже были одинаковые. Отлично, сказал Вайн, потирая свой острый подбородок. Великолепно. Дк. Твои целы, а? боюсь, что не умею читать. Не беспокойся об этом. Я буду читать за тебя. Теперь нам нужна какая-нибудь одежда. Ага, сказал Джеррик, обрадовавшись, что может помочь своему другу. Скажите, что вам хочется надеть, мистер Вайн, и я сделаю это одним из моих колец власти. Сделаешь что? У вас, вероятно, нет здесь таких. сказал Джерик, показывая свои кольца. «Но с их помощью я могу произвести все, что пожелаю, от носового платка до... дома». «Ты, значит, фокусник?» Глаза Нюхальщика Вайна расширились и стали настороженными. «Я могу сделать все, что вы хотите, скажите мне». Нюхальщик издал странный смешок. «Ну, хорошо, мне нужна куча золота на этом столе». «Сейчас». Джеррик с улыбкой представил в уме просьбу Нюхольчика и направил нервный сигнал в соответствующий палец, управляющий рубиновым кольцом власти. Готово. И ничего не появилось. Он решил посмеяться надо мной. Нюхольчик искоса посмотрел на Джеррика. Джеррик пожал плечами. Как странно. Да, странно, согласился Нюхольчик. Неожиданно лицо Джэрика просветлело. Всё понятно. Здесь нет банков энергии. Они находятся за миллионы лет в будущем. В будущем. Нюхельщик, казалось, застыл на месте. "Я из будущего", сказал Джэрик. "Я собирался сказать вам позже. Я прибыл на корабле, но это машина времени. Сейчас она повреждена. Заткнись. Нюхольчик прочистил горло. Ты русский? Или кто ты ещё? Уверяю вас, это чистая правда. Ты хочешь сказать, что можешь узнать победителя завтрашних скачек, если я дам тебе список сегодня? Извините, я не понимаю. Но ты можешь сделать предсказание, как гадалка. А может, ты цыган? Мои предсказания имеют мало отношение к вашему времени. «Мои знания о ближайшем будущем, мягко говоря, схематичны». «Ты чертов псих», — сказал Нюхольчик Вайн с некоторым облегчением поборов удивление. «Сбежавший псих». «О, вот мое счастье!» «Боюсь, что я не вполне не имеет значения». «Ты все еще хочешь попасть в Бромли?» «Да, конечно». А ты хочешь ночевать сегодня в роскошном отеле? Если вы считаете, что так лучше, тогда пошли, сказал Вайн, подберём тебе одежду. Он подошёл к шкафу. Господи, ты почти заставил меня поверить в свои россказни. Джеррик подошёл к зеркалу и посмотрел на себя с видимым удовольствием. он был одет в белую рубашку с высоким крахмальным воротником, пурпурный галстук с жемчужной булавкой, чёрный жилет, чёрные брюки, лакированные чёрные ботинки, чёрный фрак и высокую чёрную шляпу из шовка английский аристократ как с картинки сказал нюхольщик вайн, выбиравший всю одежду. Сойдёшь, ваша светлость. Благодарю, ответил Джеррик. посчитав эту фразу комплиментом. Он улыбнулся и пощупал одежду. Она напоминала ту, что предлагала ему носить миссис Амелия Ундервуд. Это значительно подбодрило Джеррика. Казалось, одежда приблизила его к ней. «Мистер Вайн, мой дорогой, моя одежда очаровательна». «Эй, держись», — сказал Нюхальчик, с тревогой рассматривая Корнелиана. «Откакал». Он также был одет в чёрное, хотя его костюм не был столь роскошен, как у Джеррика. Вайн поднял два дорожных баула, которые наполнил другими баульчиками маленькими. Торопись,